Глава шестая. На обратном пути, дойдя до озера, они взяли лодку и переехали на ней к противоположному берегу, где у маленькой пристани и на солнце платье стоявших там девушек пестрели яркими красными, белыми и синими пятнами, а звонкие молодые голоса их разносились далеко по озеру. Чемизов, работавший веслами, сидел спиной к той стороне. Но, невольно обернувшись на звонкие голоса, сразу узнал там Зину и молодежь Савельевых. Первую минуту он хотел было обогнуть озеро стороной, чтобы не встречаться с ними, но потом передумал, чего мы вечно должны прятаться. Раздраженно сказал он себе, сердясь и на эту встречу, и на то, что хотел было свернуть в сторону. Кажется, он мог гулять где хотел, с кем хотел. Ольга тоже заметила их и слегка, как бы, смутилась. Можно будет повернуть? Не то спросила, не то предложила она нерешительно, передвигая веревку руля. К чему? – сказал он раздраженно. С какой стати? И сердито нахмурясь, он направил лодку прямо. Ну, вот и лодка. С удовольствием приветствовал их. Николай Савельев, щегольски обтянутый весь своим красивым мундиром, которым он слегка рисовался перед барышнями. — Ах, Юрий, это ты? — радостно воскликнула Зина, но, увидав Ольгу, сконфузилась, а вместе с ней заметно сконфузились и другие. — Да, и я, — сказал Чемезов, выходя из лодки и притворяясь равнодушным. — А вы кататься собрались? — Мэри... тоже была здесь, и встреча от этого была еще неприятней. — Да вот, лодок все нет, — сказал тоже как-то смущенно как показалось, по крайней мере, Чемизову, жених старшей барышни Савельевых, молодой артиллерийский полковник в очках. Чемизов помог Ольге выйти и сделал это нарочно, особенно внимательно и предупредительно, точно желая показать всей этой сконфуженной, но любопытно оглядывавшей их молодежи, как глубоко уважает он свою путницу. ей кажется, было нечем, а между тем она невольно чувствовала, что ей неловко, и что она почему-то краснеет, проходя под этим строем любопытных глаз. Она заметила, как все инстинктивно и как-то поспешно расступились перед ней, не то давая ей дорогу, не то боясь чему-то коснуться. Она заметила также, хоть и не смотрела, как Зина в ярком красном летнем платье и в большой белой шляпе с маками, молча, с каким-то милым, застенчивым и смущенным выражением, глядела на нее все время, пока она проходила мимо. Но больше всего... Ольге запомнилась новое, не встречавшаяся ей еще вместе с Оленинами, лицо высокой, стройной девушки, проводившей ее долгим пытливым взглядом своих прелестных синих глаз. Эти глаза почему-то поразили Ольгу. Она чувствовала, что во взгляде их было не одно пустое любопытство, но что-то еще другое, более глубокое, печальное. «Кто эта девушка в белом?» — спросила она у Чемизова, когда он догнал ее. Он слегка смутился, и Ольга удивило это еще больше. — это, — отвечал он неохотно, — подруга Зины. Ольга замолчала и несколько минут шла молча, думая о чем-то, и только несколько раз пытливо взглянула на него сбоку. — Послушай, — начала она вдруг, — тут что-то есть между тобой и этой барыш, Сознавайся. что такое может быть, — с неудовольствием сказал Чемезов, невольно в то же время удивляясь этой чуткости Ольги, благодаря которой она иногда по одному, какому-нибудь ничтожному слову или взгляду угадывала отношения людей. — Ничего особенного не было, — прибавил он спокойнее, что выдает себя ей своим недовольным тоном. — Не особенно. Значит, было, — взял она пытливо, — и настойчиво смотря на них. «Ну, если бы даже и было, то что же из этого?» — сказал он резко. Ему были неприятны эти расспросы, казавшиеся ему неделикатными и бестактными со стороны Ольги. Встреча со своими привела его в дурное настроение духа, а раз с ним это случилось, он уже легко раздражался, потом еще сильнее. «Во всяком случае...» Он не считал себя вправе выдавать Мэри, хотя бы даже и Ольге, ее милую любовь к ней, которая невольно трогала его каким-то благодарно виноватым чувством перед ней, даже и теперь, когда он уже знал, что больше никогда и ничего не может быть, теперь даже более, чем в то время, когда он думал, что она, а вместе с ней все другие ждут от него предложения и считают его чуть не обязанным сделать его. — Ну, не говори ничего, если не хочешь, — сказала Ольга с маленьким упреком. Я теперь и сама все знаю. Уж потому знаю, что ты не захотел мне ничего отвечать и рассердился, когда я стала тебя расспрашивать. Если бы ничего не было, эта девушка, наверное, была влюблена в тебя, только не знаю как, сильно или только так, слегка, судя по её лицу и глазам, скорее сильно. И тебе она, наверное, тоже нравилась. Ну, хоть немного. А раз что она подруга твоей сестры, тебе, наверное, прочили ее невесты. Видишь, видишь, как я все угадала. Не кивай так насмешливо головой. Я все равно теперь уже не поверю. А ты встретился со мной и стал моим». — сказала она радостно, прижимая к себе его ру, на которую опиралась. — Нас, женщин, в этом не обманешь! — прибавила она лукаво, видимо, очень довольная тем, что по одному взгляду этой барыши и по его сердитому виду угадала их маленькую тайну. — Мы это чутьем чуем!